Глава 76. Однако все это перевешивают его слова и дела иного рода. Поэтому даже считается, что он был повинен в злоупотреблении властью и убит заслуженно. Мало того, что он принимал почести сверх всякой меры — бессменное консульство, пожизненную диктатуру, попечение о нравах, затем имя императора, прозвание отца Отечества, статую среди царских статуй, возвышенное место в театре — Он даже допустил в свою честь постановление, превосходящее человеческий предел. Золотое кресло в Сенате и Суде, священную колесницу и носилки при церковых процессиях, храмы, жертвенники, изваяние рядом с богами, место за угощением для богов, жреца, новых луперков, название месяца по его имени, и все эти почести он получал и раздавал по собственному произволу. Примечание. На колесницах и носилках при церковых процессе должны были вести статую Цезаря вместе со статуями богов. Угощение для богов? Лектистернии. Обряд, когда статуи богов возлагались на подушки, и перед ними ставились столы с едой. Луперки. Жрецы древнейшего культа бога Фавна. Их было две коллегии. Цезарь присоединил к ним третью. Месяц Квинтилий был переименован в Юлий. Отсюда июль. В свое третье и четвертое консульство он был консулом лишь по имени, довольствуясь одновременно предложенной ему диктаторской властью. В замену себе он каждый раз назначал двух консулов, но лишь на последние три месяца так что в промежутке даже народные собрания не созывались, кроме как для выбора народных трибунов и эдилов. Ибо и приторов он заменил префектами, которые вели городские дела, в его отсутствие. Примечание. Консульство 1946 и 1945 -го годов. Когда один консул внезапно умер накануне Нового года, он отдал освободившееся место одному соискателю на несколько оставшихся часов. Примечание. Однодневного консула 45-го года звали Канини Ребел. — Надиво бдительный консул. Во все свое консульство не сомкнул глаз, — сказал о нем Цицерон к близким. С таким же своевластием он, вопреки отеческим обычаям, назначил должностных лиц на много лет вперед, даровал десяти бывшим приторам консульские знаки отличия, ввел в Сенат граждан, только что получивших гражданские права, и в их числе нескольких полудиких галлов. Примечание. На много лет вперед, перед парфянским походом. О галлах смотри главу 80 Кроме того, заведовать чеканкой монеты и государственными податями он поставил собственных рабов, а управление начальства над оставленными в Александрии тремя легионами передал своему любимчику Руфину, сыну своего, вольноотпущенника. Примечание. Чеканкой монеты обычно заведовали государственные чиновники Триумвиры назначавшиеся обычно из всадников».